Глава первая. Новый верховный король Фейерленда развалился на троне, корона беспечно сдвинута на бок, накинутая на плечи длинная, кричащая алая мантия спадает до пола, на заостренном кончике уха сверкает серьга, пальцы унизаны тяжелыми блестящими кольцами. Но прежде всего в глаза бросается безвольный, капризный, выражающий недовольство рот — Из-за этого король выглядит полным ничтожеством, каковым и является на самом деле. Я стою сбоку от него, на почетном месте Санишаля. Мое официальное положение — доверенный советник верховного короля Кардена, и мне приходится играть эту роль, а не свою истинную серого кардинала, способного привести короля к повиновению, если ему вдруг вздумается мне перечить». Обводя взглядом толпу, высматриваю шпиона из двора теней. Перехваченное только что сообщение из башни Забвения, где заключен брат Кардена, несут сейчас мне, а непредполагаемому получателю. И это только самая последняя проблема. Прошло пять месяцев с тех пор, как я вынудила Кардена занять престол Эльфхейма в качестве моего марионеточного короля. Пять месяцев, как я предала семью а моя сестра забрала нашего братишку в мир смертных подальше от короны, которую он мог бы надеть, и пять месяцев с того дня, когда я скрестила мечи с Мадуком. Уже пять месяцев мне не удается поспать больше, чем несколько часов подряд. Тогда это выглядело хорошей сделкой, сделкой в духе Фейри. Посадить на трон того, кто терпеть меня не может, чтобы отвести опасность от Оука, Я обманом вынудила Кардена дать обещание, что он будет служить мне год и один день, и просто опьянела от успешного исполнения собственного замысла. Тогда год и один день казались целой вечностью, но теперь нужно придумать, как удержать его под моей властью и уберечься от неприятностей на больший срок. Срок, достаточный, чтобы дать Оуку шанс на то, чего лишили меня, детство». Сегодня мне кажется, что год и один день — это вообще не время. И хотя Карден взошел на трон, благодаря моим интригам и остается на нем, благодаря моим махинациям, я невольно нервничаю, видя, как комфортно он чувствует себя на этом месте. Правители Фейри привязаны к стране. Они — источник ее жизненной силы, ее живое бьющееся сердце, в неком мистическом, не до конца понятном смысле, но Кардон определенно не таков. Его призвание — оставаться бездельником, а не заниматься реальными делами управления. Обязанности его по большей части состоят в том, что он позволяет подданным лыбызать свои унизанные кольцами руки и выслушивать ходатайство народа. Уверен, это то, что ему и нравится — знаки внимания, поклоны, расшаркивания и, естественно, вино. Он то и дело требует чтобы его инкрустированный кабошонами кубок наполнили бледно-зелёным ликёром. У меня от одного только запаха кружится голова. В минуту затишья Карден смотрит на меня снизу вверх, вскинув чёрную бровь. Наслаждаешься? В меньшей степени, чем ты, отвечаю я. Как бы он не третировал меня в школе, то чувство, чахнущий огонёк оплывшей свечи, по сравнению с обжигающей ненавистью, которую он испытывает ко мне сейчас. Губы кривятся в улыбке, в глазах загораются злобные огоньки. Посмотри на них всех, на своих подданных. Какая досада, что они не знают, кто правит ими на самом деле. От этих слов у меня вспыхивает лицо. Кардон обладает даром нанести оскорбление, замаскировав под комплимент. Оно ранит тем больнее, чем сильнее искушение принять его за чистую монету. На скольких празднествах я побывала, оставаясь незамеченной? Теперь меня видят все, озаренные пламенем свечей, в одном из трех почти одинаковых черных камзолов, которые я надеваю по вечерам, с мечом по имени Закат на боку. Они кружатся в танце, распевают свои песни, пьют золотистое вино, отгадывают загадки и сыплют проклятиями, а я смотрю на них с высоты королевского трона. Они прекрасны и ужасны. Они могут презирать меня как смертную, насмехаться надо мной, но здесь наверху я, а не они. Наверное, это мало чем отличается от игры в прятки. Прятаться ведь можно и на виду у всех на открытом месте, но не могу отрицать, что испытываю удовольствие и даже получаю дозу наслаждения всякий раз, когда думаю о своей власти хотелось бы только, чтобы Кардон не догадывался об этом. «Где-то там, если присмотреться получше, моя сестричка-близняшка Тарин танцует с Локком, своим нареченным, с тем самым Локком, который, как мне думалось, может быть, любил меня, с тем самым Локком, которого, как мне думалось, и я могла бы полюбить. Хотя не хватает мне именно Тарин. В такие, как сегодня, вечера... Я часто представляю, как спрыгиваю с возвышения, иду к ней и пытаюсь объяснить свой выбор. До ее свадьбы всего три недели, а мы до сих пор не поговорили. Твержу себе, что она должна первая ко мне прийти. Она ведь обманула меня с локом. До сих пор чувствую себя дурой, стоит только взглянуть на них двоих. Если не захочет извиняться, то пусть, по крайней мере, сделает вид, что извиняться не за что. Я бы даже это приняла» но ни за что не подойду к ней первая, не стану просить. Она танцует, а я слежу за ней глазами. Поисками Мадука я себя не утруждаю. Его любовь — часть той цены, которую мне пришлось заплатить за свое нынешнее положение. Низенький высохший фейри с облаком серебряных волос на голове и валом плаще преклоняет колени перед тронным возвышением и ждет, пока его признают». Манжеты расшиты каменьями, а у заколки в форме мотылька, который застегнут плащ, трепещут крылья. Несмотря на подвосстрастную позу, взгляд у него алчный. Рядом с ним два бледных фейри из народа холмов, у них длинные руки и ноги, а волосы развиваются за спиной, хотя ветра в зале нет. «Пьяный или трезвый, но теперь Кардон верховный король» и должен выслушивать подданных, которые попросят его решить проблему, какой бы мелкой она ни была, и оказывать благодеяние. Не представляю, что кто-то решится вручить ему свою судьбу, но Фейри полный причуд. К счастью, я рядом и могу нашептывать ему советы, как и любой синишаль. Разница в том, что меня ему приходится слушаться. А если в ответ Кардон шепнет какую-то гадость, ну что ж, по крайней мере, он не произнесет ее в полный голос. Конечно, встает вопрос, достойна ли я такой власти. Не буду творить мерзости и злодеяния ради собственного развлечения, твердо говорю себе. Только если они оправданы. Ага, — говорит Кардон, наклоняясь с трона так, что корона сползает на брови. Он делает добрый глоток вина и с улыбкой смотрит вниз на трех просителей. Должно быть, дело весьма серьезно. Раз вы решились предстать перед верховным королем. Ты, верно, обо мне предании слышал, отвечает маленький Фейри. Я изготовил корону, что лежит на твоей голове. Меня зовут Гримсон Кузнец, и я провел много лет в изгнании вместе с Алдеркингом. Теперь его кости упокоились, и в Фэрфолде новый Алдер Кинг, как и здесь, новый верховный король. Северин, подсказываю я. Кузнец. Смотрит на меня, явно удивленный, что я посмела заговорить. Потом снова переводит взгляд на верховного короля. «Прошу твоего разрешения вернуться к верховному двору». «Так тебя тоже изгнали? Или ты сам решил уехать?» «Я припоминаю то немногое, что Кардон рассказывал мне про Северина. Гримсона он не упоминал. Конечно, я про него слышала». Он был кузнецом, который изготовил кровавую корону для Мэп и вплел в нее заклятие. Говорили, он может сделать из металла что угодно, даже живых тварей, летающих птиц, ползающих и жалящих змей. Он выковал два меча-близнеца, нареченных искателем и заклятым, первый не знал промаха, а второй разрубал любую вещь, к сожалению, он сделал их для Алдеркинга. — Я присягнул, что буду служить ему, — объяснил Гримсон. И когда Алдер Кинг отправился в изгнание, был вынужден последовать за ним. А посему и сам впал в немилость. И хотя в Фэрфолде я делал для него только безделушки, твой отец продолжал считать меня его сторонником. Теперь, когда оба они мертвы, я молю об изволении выделить мне место здесь, при твоем дворе. Сними с меня опалу и моя верность будет равна твоей мудрости. Всматриваясь в маленького кузнеца, внезапно понимаю, что он играет словами. Но с какой целью? Просьба вроде бы искренняя, и если его смирение таковым не выглядит, то, возможно, из-за сопутствующей старику громкой славы. — Очень хорошо, — говорит Кардан с виду, довольный, что может легко удовлетворить прошение. — Твое изгнание закончено. Принеси мне присягу, и добро пожаловать к верховному двору!» Гримсон низко кланяется, лицо его сцена для смятенных чувств. «Благородный король, требование твое совершенно естественно и разумно, но я, твой слуга, уже пострадавший от подобной присяги, зарекся приносить ее снова. Позволь доказать свою верность делами, но не связывай меня клятвами!» Кладу ладонь на руку Кардена, собираясь предостерегающе пожать ее, но он стряхивает мои пальцы. Еще можно что-то сказать, и он в силу данного слова вынужден будет повиноваться, по крайней мере, не противоречить мне, но я не знаю, что сказать. Заполучить кузнеца, который станет ковать для Эльфхейма, дело немалое, возможно, оно даже стоит присяги. И все-таки взгляд Гримсона чуть-чуть более самодовольный и самоуверенный, чем следовало бы. Подозреваю, дело нечисто, но сложить головоломку не успеваю, — Кардон начинает говорить. «Принимаю твои условие. И вот тебе знак моего расположения. На окраине дворцового поместья есть старое строение с кузницей. Получишь его и столько металла, сколько тебе потребуется. Мне не терпится увидеть...» Что ты для нас изготовишь? Гримсон снова низко кланяется. Твоя доброта не будет забыта. Мне это не нравится, но, может быть, я слишком осторожничаю. Вероятно, из-за того, что сам кузнец не понравился. Времени на размышление не остается, потому что почти сразу появляется следующая просительница Ведьма старая и настолько могущественная, что из-за ее колдовской силы в воздухе словно потрескивает пальцы тонкие и узловатые, как прутья, волосы цвета дыма, а нос напоминает лезвие косы. Вокруг горла каменное ожерелье, на каждой бусине манящие глаз завитушки. Тяжелые одежды при ходьбе колышутся, и я замечаю когтистые, как у хищной птицы, лапы вместо ступней. — Королек! — каркает ведьма. — Матушка Мэрроу принесла тебе подарки. «От тебя мне требуется только верность», — беспечно отвечает Карден, — пока. «О, конечно, я присягаю короне», — говорит старуха, лезет в один из карманов и достает кусок ткани, который выглядит чернее ночного неба, настолько черным, что, кажется, поглощает весь разливающийся вокруг свет. Ткань скользит по руке ведьмы, но я проделала весь этот путь, чтобы сделать тебе редкий подарок». Воздушный народ не любит оказываться в долгу, поэтому предпочитает отделываться от дарителя не только словами благодарности да им овсяную лепешку, и они целую комнату зерном завалят», оплатив долг с лихвой и переложив его на вас. И все же верховный король постоянно принимает подношения золота, посуду, мечи с именами, но обычно мы не называем эти вещи подарками или дарами. Как понимать ее, не знаю. А ведьма продолжает мурлыча. Мы с дочкой соткали ее из паутины и ночных кошмаров. Наряд, пошитый из этой ткани, отразит любой острый клинок, а для кожи будет мягким, как тень. Кардон хмурится, но взгляд его снова и снова возвращается к замечательной ткани. Соглашусь, что раньше я подобного не видел. «Значит, ты принимаешь то, что я приготовила для тебя?» — спрашивает ведьма с хитрым блеском в глазах. «Я старше твоих отца с матерью, старше, чем камни этого дворца. Я стара, как кости этой земли. Хоть ты и верховный король, матушка Мэроу услышит твое слово». Кардон щурит глаза. «Ведьма ему надоела, я это вижу». В предложении ведьмы таится уловка, и на этот раз я знаю, в чем дело. Не позволяя Кардену ответить, беру слово сама. Ты сказала, что принесла подарки, а показала нам только эту чудесную ткань. Уверена, корона рада будет получить такую вещь, если только это не налагает на нее обязательств. Взгляд ведьмы останавливается на мне, мрачной и холодной, как сама ночь». — А ты кто такая, чтобы говорить вместо Верховного Короля? — Я его сын шаль, матушка Мэр Роу. — И ты позволяешь этой смертной девчонке отвечать вместо себя? — спрашивает старуха у Кардена. — Он переводит взгляд на меня и смотрит так высокомерно, так снисходительно, что у меня лицо заливается румянцем, а он все смотрит, кривя губы. — Приходится, — наконец отвечает он ведьме она забавляется, охраняя меня от неприятностей. Прикусываю язык, а он обращает безмятежное, благодушное лицо к матушке Мэрроу. «Она достаточно умна», — произносит ведьма, выплевывая слова, как ругательство. «Ну, хорошо, ткань твоя, Твое Величество. Дарю, не налагая обязательств. Дарю только это и больше ничего». Кардон наклоняется к ней, заговорщически подмигивая, «О, прошу, расскажи мне про остальное. Я так люблю обманы и ловушки, даже те, в которые сам едва не угодил». Матушка Мэрроу перетаптывается с одной когтистой лапы на другую, впервые за всю аудиенцию выдавая свое волнение. «Гнев Верховного Короля опасен даже ведьме, старой как кости земли. Ладно, если бы ты принял все, что я для тебя приготовила...» то оказался бы под заклятием, позволяющим тебе жениться только на ткачихе, изготовившей эту ткань, то есть на мне или моей дочери. При мысли о том, что могло случиться, меня пробирает холодная дрожь. Возможно ли принудить верховного короля Фейри к подобной женитьбе? Наверняка есть обходные пути. Думаю, о последнем верховном короле он не был женат ни разу. Правители Фейри Ленда обычно не женятся, потому что, став однажды королем, королем и остаются до самой смерти или отречения. Среди простонародья и джентри браки заключаются так, чтобы их можно было расторгнуть не как у смертных, пока смерть не разлучит нас. Фейри включают в свои брачные обеты такие оговорки, как «пока вы оба не отринете друг друга» или «на протяжении всей жизни», дальновидно, не уточняя чьей Но дело в том, что брачный союз короля или королевы разрушен быть не может. Если бы Кардон женился, мне, чтобы посадить Оука на трон, пришлось бы не только его сгонять с трона, но и избавляться от супруги. Кардон приподнимает бровь, изображая святую невинность. Миледи, вы мне льстите. Я и подумать не мог, что вы в подобном заинтересованы. Взгляд ведьмы, передающий подарок одному из личных телохранителей Кардена, безжалостен. «Может быть, когда-нибудь дорастешь до мудрости своих советников?» «Об этом многие усердно молятся», — покорно соглашается он. «Скажи мне вот что. Дочь твоя совершила путешествие вместе с тобой?» «Она здесь», — говорит ведьма. Из толпы выходит девушка и низко кланяется Кардену. «Она молода, с копной распущенных волос». Как и у матери, конечности у нее до странности длинные и напоминают ветви, но ну, если мать неприятно костлява, то дочь по-своему красива. Может, потому что ступни у нее больше похожи на человеческие, хотя, сказать по правде, повернуты назад. «Из меня получился бы плохой муж», — говорит Карден, обращая внимание на девушку, которая словно сжимается под его пристальным взглядом. «Но подари мне танец», — и я продемонстрирую тебе другие свои таланты. Смотрю на него с подозрением. — Идем, — говорит матушка Мэроу дочери, и, схватив без особой нежности за руку, тащит в толпу. Потом оглядывается на Кардона, мы втроем еще встретимся. — Заметил? Они все стараются женить тебя, привычно растягивая слова, — говорит Лок. Лишь услышав знакомый голос, я обнаруживаю, что он занял освободившееся место матушки Мэроу. Он ухмыляется Кардону и вообще выглядит довольным и собой, и миром. «Лучше брать наложниц», — продолжает Лок. «Много-много наложниц». «И это, — говорит мужчина, — который вот-вот женится», — напоминает ему Карден. «Ах, оставь! Я, как и матушка Мэрроу, принес тебе подарок». Лок делает шаг к возвышению. «Только без скрытых шипов. В мою сторону он не смотрит» то ли не видит, то ли я интересую его не более, чем какой-нибудь предмет мебели. Так хочется, чтобы меня это не волновало. Так хочется, чтобы не вспоминалось, как я стояла на вершине самой высокой башни по месте Локка, а его теплое тело прижималось к моему, и чтобы он не использовал меня для проверки чувств моей собственной сестры, а Тарин не позволяла ему этого делать. «Если бы желания были лошадьми, — говорил мой смертный отец, — все нищие разъезжали бы верхом. Еще одна поговорка, которая стала понятной только со временем. Вот как? Кардон скорее озадачен, чем заинтригован. Я хочу подарить тебе себя. В качестве твоего магистра увеселений, объявляет Лок. Даруй мне эту должность, и я сделаю своим долгом и обязанностью, исполнять которые буду с радостью, защиту верховного двора Эльфхейма от скуки. Во дворе столько должностей, слуги и министры, послы и генералы, советники и портные, шуты и мастера загадывать загадки, конюхи, хранители пауков и еще десятки постов, которые и не упомнишь, мне было неведомо, что существует такая должность, как магистра увеселений. Насколько понимаю, он сам ее изобрел. «Я приготовлю тебе такие наслаждения, о которых ты и не мечтал», — Лок заразительно улыбается — Неприятности он нам приготовит, это уж точно. — Неприятности, на которые у меня нет времени. — Будь осторожен, — говорю я, впервые привлекая к себе внимание Локко. — Уверена, ты не хотел бы оскорбить воображение Верховного Короля? — Конечно, я уверен, — двусмысленно замечает Кардон. Веселая уверенность локка непоколебима. Он прыгает на возвышение, и телохранители с обеих сторон трона спешат преградить ему путь, — Карден жестом гонит их прочь. «Если ты сделаешь его магистром увеселения, начинаю я, отчаянно стараясь успеть...» «Ты мною командуешь?» Перебивает Кардон, выгибая бровь. «Он понимает, что я не могу сказать «да», потому что Лок наверняка услышит». «Конечно, нет», — цыжу сквозь зубы. «Хорошо», — говорит Карден, отводя взгляд. «Я склонен даровать тебе то, что ты просишь, Лок». Последнее время у нас так уныло. Вижу, как ухмыляется лок, и закусываю губу, чтобы не выкрикнуть повеление. Хотелось бы увидеть его лицо, когда перед ним обнаружится вся моя власть. Соблазнительно, но глупо. Раньше граклы, жаворонки и соколы соперничали в борьбе за сердце двора, — говорит лок, — имея в виду фракции, склонные к разгулу и кутежам, искусству или войне, — Эти группировки при Элдриде то оказывались в фаворе, то впадали в немилость, но теперь сердце двора твое, и только твое. Давайте переменим это. Кардон смотрит на Локко как-то странно, будто впервые осознает, что быть верховным королем может быть забавным. Он словно представляет, каково это править без натянутого поводка, который я держу в руке. А потом я, наконец, замечаю по ту сторону тронного возвышения бомбу, шпионку из двора теней. Белые волосы ореолом обрамляют ее смуглое лицо, она подает мне знаки. Не хочется оставлять Локка наедине с Карденом, мне не нравятся их идеи насчет развлечений, но приходится. Спускаюсь по ступенькам и направляюсь к бомбе. В конце концов, какой смысл противодействовать Локку, когда он так увлечен своим очередным замыслом? На полпути к тому месту, где стоит бомба, слышу, как звенит над толпой его голос, Мы устроим праздник охотничьей луны в молочном лесу. И верховный король задаст такую пирушку, что о ней станут петь барды, это я обещаю. От ужаса у меня холодеет внутри. Лок вытаскивает из толпы на возвышение нескольких пикси, и их радужные крылья переливаются в свете свечей. Одна из девушек безудержно хохочет, хватает кубок кардена и осушает до дна». Жду, что он сейчас набросится на нее, унизит или порвет крылья, но он только улыбается и велит подать еще вина. Что бы там ни было в запасе у Локка, кардон, похоже вовсе не прочь включиться в игру. В фейер за любой коронацией следует целый месяц кутежей. Все едят, пьянствуют, отгадывают загадки, устраивают дуэли и так далее. Предполагается, что народ должен плясать от заката до рассвета, пока подошвы не протрутся до дыр. Но после того, как Кардон стал верховным королем, большой зал не пустовал ни дня все пять месяцев, рога пенились медом и клеверным вином, разгул едва-едва пошел на убыль. Такого юного короля в Эльфхейме не было давно, и придворные заразились безудержным, бесшабашным весельем. Охотничья луна наступит скоро, даже раньше свадьбы, тарин, и если лог намерен разжечь огонь кутежей еще сильнее, далеко ли до беды? заставляю себя повернуться к кардону спиной? в конце концов, зачем я стараюсь привлечь его взгляд? Ненависть его настолько велика, что он все равно сумеет ослушаться, не нарушая вроде бы приказ, в этом он хорош. Так и хочется сказать, что кардон меня всегда ненавидел, но в какой-то короткий и странный промежуток времени казалось что мы понимаем друг друга и, возможно, даже испытываем взаимную симпатию. Этот, в целом, противоестественный альянс начался с моего кинжала, приставленного к его горлу, и в результате он проникся ко мне таким доверием, что отдался под мою власть, а я это доверие обманула. Когда-то он мучил меня, потому что был юн, разочарован, зол и жесток. Теперь я считаю, у него есть все основания мечтать о мучениях, которым он подвергнет меня по прошествии года и одного дня». Будет очень трудно и дальше держать его под каблуком. Подхожу к бомбе, и она сует мне в руку бумагу. Еще одна записка Кардену от Баликина. На этот раз послание успело попасть во дворец, прежде чем мы его перехватили. Здесь то же самое, что и в первых двух. Бомба кивает. В основном, да. Баликин пытается лестью убедить нашего верховного короля приехать к нему в тюрьму. Хочет предложить какую-то сделку. Уверена, что хочет, соглашаюсь я, и радуюсь, что некогда попала во двор теней, и они до сих пор прикрывают мне спину. «Что будешь делать?» — спрашивает бомба. «Собираюсь повидаться с принцем Баликиным. Если хочет сделать предложение верховному королю, пусть сначала убедит его синешаля Она улыбается уголками губ. «Я пойду с тобой». Снова оглядываясь на тронное место — Делаю рукой неопределенный жест. Нет, останься здесь. Постарайся, чтобы Кардон не попал в неприятности. Он сам неприятность, напоминает бомба, слишком, на мой взгляд, легкомысленно бросая тревожные слова. Направляясь к выходу из зала, замечая у дальней стены наполовину скрытого тенью Мадока, он наблюдает за мной своими кошачьими глазами. Мадок слишком далеко, чтобы мы могли поговорить, но я и так знаю, что бы он сказал. Власть гораздо легче получить, чем удержать.